Стратегии, тактики и советы. Тактика в дураке. Всем известная карточная игра Дурак может показаться простой, не требующей каких-то усилий и особых тактик. Но даже в этой простой игре все совсем неоднозначно. Для начала, когда вы получили в руку карты, необходимо разместить карты так, чтобы вам было удобно. Обычно слева козыри, посередине крупные карты: валет, дама и король. А с правой стороны мелкие карты от 6 до 10. При продумывании ходов в игре всегда стоит следить за козырями. Их легче всего запомнить, ведь их немного, а самых значимых лишь 5: туз, король, дама, валет и десятка. Стоит всегда держать в голове, вышли они из игры или еще нет. Наблюдательность в дураке очень важна. Мелкие козыри с 6 до 9-10 отлично подходят для атаки. Ими можно закидывать соперника, добавляя к ним парные карты. Это дает шанс первому забрать из колоды козыри покрупнее, что особенно важно в игре с большим размером колоды. Их стоит экономить, оставляя к финалу игры. Также нужно следить за мастями в игре, которые вышли и остались. Бывает, что оппонент ходит с карт той масти, которой у вас нет. В таком случае придется решать: пожертвовать козырем или же забрать карту себе. В целом можно спокойно отдавать любые карты от шестерки до девятки, а вот козырных короля и туза лучше приберечь до конца. Точно так же это работает и в обратную сторону. Помогает вычислить слабые стороны оппонента и использовать их против него. Тактические нюансы, которые стопроцентно пригодятся при сражении в дурака. По возможности, ход старайтесь делать не одной, а парными картами. И если это начало игры, заходить можно не с младших. Есть вероятность того, что обманчивый ход большими значениями карт заставит противника предполагать, что карт младшего значения у вас нет, и он станет отбиваться меньшим козырем. И тут опять все просто. Вы в этот момент сбрасываете еще и младшие карты. Когда нужно отбивать карты, оцените свои сильные и слабые позиции. И если на руках имеете по масти, например, короля и десятку, то лучше крыть королем. В этом случае даже не отбившись, он добавится к вам усилив расклад. И если короли анне подкинут, тогда следующую карту можно отбивать десяткой, а свои младшие карты использовать для захода. По ходу игровой баталии разумнее избавляться от мелких картишек, собирая крупный боевой резерв. Если игровой процесс перевалил за половину, не увеличивайте себе карт в руке. Лучше забрать, не отбиваясь небольшое количество карт, чем набрать лишнее. Даже если у вас один козырь, например, король, пришедший при раздаче, не стоит трястись над ним, как кощей над иглой. Желить при отбое или чтобы утопить сидящего слева от вас, дабы не допустить ход под себя. Используйте на все сто процентов свою память, запоминая перемещение карт, особенно тех, что уходят в отбой или снимаются соперником, не выдержав атаки. Если это еще сложно запомнить, постарайтесь отслеживать хотя бы козырную масть. Это обязательно пригодится в финальной части игры. Начните анализировать от козырей, находящихся у вас на руках, исключив их и тот, что под колодой. Затем проследите, каким козырем сделан отбой, а какой заход после поддачи козыря снят. Ну и нельзя забывать о методе исключения. Если в финале у вас находятся, например, валет и король, а движение туза не было видно в течение всей игры, логично предположить, что он на руках у соперника. Когда у вас находятся парные карты одного значения, например, три короля, то отбиваясь рациональнее использовать их, так как вы не дадите противнику разнопланового выбора. Нежели отбиваться, к примеру, дамой, тузом и десяткой. Четвёртого короля у соперника может не оказаться, и право хода достанется вам, а риск нахождения на руках соперников дамы, туза и десятки присутствует гораздо больше. Создавайте у соперников впечатление, что на руках сильная карта причем при любых ее сочетаниях не бойтесь играть уверенно, даже немного нагло, используя поведение, присутствующее в покере. Блефуйте и не бойтесь расставаться в сложный момент игрового сражения с крупными козырями. Это может оказаться залогом победы. Следует запоминать карты, которые принял соперник, например, под которого вы ходите, потому что в следующем ходе вы уже будете знать, чем он может крыть и что можно подкинуть если у вас на руках при раздаче оказалась не сильная козырная позиция, особенно если это поединок с соперником, постарайтесь почаще обращаться к колоде. Есть вероятность взять козырь, пока этого не сделал противник. Использовать прием принять карты не отбиваясь можно лишь в случае, если при раздаче достался отличный расклад с немалым количеством козырей. При этом варианте вы бережете козыри и спокойно смотрите, как соперник в Надежде получить сильную или козырную карту, берет в колоде мелочь, даже без картинок, годящуюся разве что для захода. Стоит сказать, что этот прием может сослужить и медвежью услугу, поэтому применять его следует осторожно и взвешенно, оценив ситуацию. Советы для преферанса. Как и в любой игре, ваша тактика должна быть направлена на достижение цели. В перед игроком их стоит всего три. Первая набрать максимально возможное количество очков в пуле за счет оптимального назначения и розыгрыша игры на взятки или мизеров. Вторая получить минимально возможное количество очков в гору за счет малого количества подсадов на играх и вестовании, минимально возможного числа взяток на распасах. Третья отобрать при веставании и розыгрыше совместно с другими партнерами максимально возможное количество взяток у взявшего прикуп. Конкретные шаги для достижения указанных целей игрок может предпринять сразу после раздачи, когда он получил карты, оценил количество имеющихся на руке взяток, оценил силу руки и определил свою позицию при торге, сделал выбор между розыгрышем распаса и участием в торге. Вступив в торг, игрок должен оценить целесообразность объявления мизера. Если мизер отвергнут, возникает вопрос о целесообразности торга. Наконец участвуя в торге и получив прикуп, игрок должен определить целесообразность назначения той или иной игры. Конечно, если на руках имеется чистый мизер или, по крайней мере, шесть взяток, определиться легко. В первом случае нужно объявлять мизер, во втором вступать в торг. Как правило, в каждой из описанных выше ситуаций и случаев подобные только что названному возникает крайне редко. Поэтому игрокам приходится просчитывать различные варианты, в том числе находить вероятность, шансы прикупки карт, обеспечивающих назначение необходимой игры или получение чистого мизера. Вероятность распределения масти для разыгрыша мизерных систем и делать другие прогностические оценки. Названные вероятности позволяют сформулировать некоторые полезные правила ведения игры. Эти правила являются обобщением практического опыта автора в данной рукописи и многих других участников преферансных игр и базируются на вероятностных оценках, так как одна из основных задач игрока взять максимальное количество взяток при игре на взятки и минимальное на мизере, то для определения силы руки при торге необходимо оценить количество взяток в каждой из мастей. Это количество зависит не только от расклада карт данной масти у игроков, но и от их местоположения, порядка ходов и ряда других факторов. Учет в полном объеме всех этих факторов при вычислении количества взяток трудная задача. Вместе с тем, если не принимать во внимание такие факторы, как сюркуп, возможность забития и тому подобное, а базироваться исключительно на вариантах расклада карт у играющих Приходим к комбинаторной задаче перебора всех возможных вариантов раскладов и выделения тех из них, которые обеспечивают получение фиксированного количества взяток. Следовательно, нетрудно вычислить классическую вероятность интересующего нас события получения названного количества взяток, как отношение числа благоприятствующих ему раскладов к общему их числу. При этом целесообразно зафиксировать порядок ходов играющих. Например, рассмотреть случай собственного розыгрыша масти Ясно, что вычисленная таким способом вероятность является усредненной оценкой, потому что в реальности количество взяток может уменьшиться за счет забития другого порядка ходов, игры в темную и другое, и может увеличиться по аналогичным причинам. В интернете вы можете найти таблицы всевозможных систем, дающих взятки. В них также указаны классические вероятности взяток. Стратегия и советы в бридже. Если вы изучили правила бриджа, то самое время задуматься о стратегии в данной карточной игре. Может показаться, что профессиональные игроки в бридж видят руку противника насквозь, но на самом деле они часто считают карты, чтобы понять, у кого что на руках. Подсчёт карт не является нарушением правил бриджа, при условии, что вы используете только свой мозг, а не устройство для подсчета карт. Поэтому вы можете использовать его, чтобы следить за руками противника. Все, что вам нужно это немного практики и максимальная концентрация. Так что чем больше вы будете пробовать, тем лучше у вас получится. Начинайте считать карты с количества карт у вас в руке и на столе. Если вы объявляете карты, вам нужно следить за своими картами и картами на столе, картами, которые лежат рубашкой вверх. Например, если у вас на руках и на столе в общей сложности 7 карт одной масти, следите за тем, сколько карт той же масти разыгрывают ваши оппоненты. Как только вы досчитаете до 13, вся масть будет на столе. Если вы насчитали в общей сложности менее 13 карт одной масти, это означает, что у ваших соперников все еще есть карты этой масти. Вы не будете знать точно у кого они есть, но можете предположить, что они все еще на руках. Вы можете использовать свои знания, чтобы сменить масть, если считаете, что у кого-то из игроков их много, или продолжать играть в той же масти, если знаете, что у ваших соперников нет таких карт на руках. Некоторым игрокам проще считать в обратном порядке от количества недостающих карт. Например, если у вас в паре в общей сложности 8 карт одной масти, это называется восьмерка, Начинайте считать с 5 карт, поскольку 8 плюс 5 равно 13. По мере того, как вы разыгрываете карты одной масти, считайте в обратном порядке от 5 до нуля, пока не разыграете все карты этой масти. Если вы не дойдете до нуля, то будете знать, что в этой масти осталось еще несколько карт. Считать в обратном порядке немного сложнее, чем в прямом, но некоторые игроки предпочитают именно такой вариант. Вы можете выбрать любую стратегию, которая вам удобнее. Отслеживайте, какие карты в масти еще не были разыграны. Важно подсчитать общее количество карт в масти, но еще важнее определить, какие именно карты еще не были разыграны, чтобы понять, каким может быть следующий ход игрока. Например, если ваш оппонент положил четверку крести в качестве первого хода, то скорее всего, у него в масти пять крести. Следить за всеми соперниками может быть сложно. В начале игры старайтесь подсчитывать карты в руке одного человека, а не всех трех ваших соперников. Выберите игрока, который делает самую высокую ставку во время аукциона, предполагая, что у него много карт одной масти, или того, кто делает первую ставку. Следить за открытием и ответами. Открытие это первая ставка, которую делает игрок. Она задает тон дальнейшей игры. Ответы партнера на открытие также имеют важное значение. Управляйте взятками. Контроль над взятками ключевой элемент бриджа. Умение правильно разыгрывать карты позволяет команде выиграть больше взяток. Важно учитывать: формация. Определите, какие карты лучше оставить для финальных взяток. Коммуникация. Используйте сигналы и обманные ходы для передачи информации партнёру. Стратегии и тактики в покере. Для игры в покер существуют стратегии и тактики, которые помогают увеличить шанс на успех и минимизировать потери. Универсальной беспроигрышной стратегии не существует, но существуют принципы и приемы, которые зависят от разновидности игры. Изучение стратегий и тактик может включать изучение книг и работу с компьютерными программами. Рассматривая стратегии, стоит опереться на книги. В основном в них выделяют четыре тактики игры в покер. Первую агрессивную. В большинстве ситуаций игрок вступает в розыгрыш рейзом или третьим бетом. Вторую пассивную. Покерист активно использует лимпы и коллы. Рейс, третий бет или четвёртый бет от такого оппонента почти всегда сигнализирует о мощной комбинации. Третью, лузовую обожает смотреть флопы, поэтому оплачивает крупные рейзы изолейты и третьи беты. Не предъявляет высоких требований к стартовой руке. Лузовому игроку сложно побеждать на дистанции, но сами сессии проходят с большим количеством экшена и веселья. Представители подобного стиля доставляют много хлопот профессионалам. Четвёртую тайтовую. Лучшая стратегия для Еленечка. Игрок вкладывает деньги в банк только с сильными стартовыми руками. Тщательный выбор карт на префлопе защищает от сложных решений на постфлопе, поэтому начинающим стиль подходит больше остальных. Подробно о нем рассказал Илья Городецкий в серии видео ABC Poker. К сожалению или счастью, Универсальной стратегии для покера не существует. Каждый игрок выбирает ту стратегию, которая близка ему по ряду причин. И, конечно, очень важно комбинировать стратегии во время игры. Очень важно потратить немного времени на изучение противников. В течение первых нескольких рук за новым столом решающим фактором будет размер стека. В глубоких стеках игра идет или в кэше, или на раннем этапе турнира. Большое количество фишек дает пространство для творчества и сбора нечитаемой комбинации. Частый розыгрыш одномастных коннекторов и тузов не будет ошибкой. Спустя несколько уровней в турнире стеки начинают уменьшаться за счет роста блайндов. Лучшим решением станет пересмотр стратегии в пользу тайтовости. Отказ от розыгрыша маргинальных и пограничных рук позволит дольше сохранить играбельное количество фишек. С коротким стеком раздача редко доходит до постфлопа. Игрок на префлопе выбирает между двумя опциями: фолдом или ол-ином. Судьбу всего турнира решает одно действие. Хочется дождаться карманных тузов, чтобы наверняка выставиться с преимуществом, но длительное промедление непозволительная роскошь. Профессионалы изучают игру в пуш-фолдных стеках, чтобы принимать математически правильные решения. Не бойтесь блефовать в покере. Тенденция честной игры очень быстро замечается и эксплуатируется другими игроками, что может негативно сказаться на вашем возможном выигрыше. Не пренебрегайте правилами банкролл-менеджмента и своим расписанием обучения, когда ваши дела за столами складываются хорошо. История покера знает туймои игроков, которые выиграли крупный турнир, отправились покорять высокие лимиты, забыв о правилах банкролл-менеджмента, и в конечном итоге проиграли все свои деньги. Покер это игра постоянно сменяющихся апсвингов и даунсвингов. Поэтому, чтобы справиться с падениями, вы должны проявлять хладнокровие и соблюдать дисциплину во время взлетов. Один из важнейших советов для игры в покер не спешите с решениями. Покер это сложная и долгая игра, требующая не только внимания, но и аналитического мышления. Лучше подумать лишние пару-тройку минут, чем принимать молниеносные решения. Не пренебрегайте тейбл-селектом. Чтобы зарабатывать посредством покера, вы всегда должны помещать себя в ситуации, в которых вы будете иметь максимальное преимущество над своими соперниками. Кстати, именно поэтому покер является той игрой, где мы не должны идти на поводу у своего эго. Иначе говоря, гораздо прибыльнее уничтожать слабых игроков на низком лимите, чем быть около нулевым игроком в жестких играх на лимитах высоких. Играть в слабых полях не только выгодно, Ну и мини диспрессионная.